в усадьбе усадьба на территории которой я очутился напоминала что то не то вроде дома творчества писателей в малеевке не то правительственного санатория в барвихе куда я однажды совершенно случайно попал длинное трехэтажное здание с полукруглым крыльцом и колоннами перед крыльцом довольно большая прямоугольная мощенная красным кирпичом площадь и от нее во все стороны лучами расходятся асфальтированные аллеи обсаженные по краям молодыми березами. Слева от дома пара аккуратных коттеджей с маленькими окнами. Справа небольшая церквушка с тремя скромными луковками и какие-то еще постройки в отдалении напротив главной усадьбы. А там еще дальше поблескивает на заходящем солнце озеро. На площади я увидел полосатый столб с фанеркой наверху и надписью. — Что значит «Си-си-си-пи»? спросил я у Зельберовича. — Что еще за си си си не понял он. «Ну, вон на столбе, что написано?» «Ах это!» засмеялся Зельберович. «Ну, старик, ты даешь. Что значит иммигрантская привычка к латинским буквам? Ну, а это старик не по-английски написано, а по-русски. СССР. Это что же, с советской границы утащено?» «Да нет, это Том сделал. Ну да ладно, ты потом все поймешь». Какое-то существо женского пола в очень открытом сверху и снизу красном сарафане, стоя к нам спиной, поливало из шланга... Клумбу с хризантемами. Более безобразной фигуры я в жизни своей не видел. Она состояла в основном из огромного зада, а все остальное из него произрастало как бы случайно. Бросив меня, Зельберович подкрался к этому заду и вцепился в него двумя руками. — Ой, батюшки! — вскрикнула владелица зада и, обернувшись, оказалась молодой девахой с простонародным лицом, покрытым веснушками. — Это вы и барин, — сказала она, улыбаясь довольно глупо. Вы все шутите и шутите, а потом Том спрашивает меня от келя синяки. — А ты приходи ко мне, я тебе их попудрю, — сострил Зельберович, и, пошлепав ее дружелюбно, сказал мне. — Это наша Степанида, Стеша. Она жена Тома, который перед этим произведением, он снова пошлепал произведение, устоять не мог. — Да вы ж, барин, все кабели, сказала Стеша, по-прежнему улыбаясь. — И у женщины никакого другого места не замечаете. Мы пошли дальше, и я заметил Лео, что его отношение к половому вопросу за прошедшее время, кажется, изменилось. Да нет, смутился Лео, не изменилось. Но здесь, знаешь, жизнь такая уединенная, скучная, и иногда хочется как-то развеяться. А этот Том куда смотрит? А он никуда не смотрит, ответил Лео беспечно. Он человек широкий. Когда мы приблизились к крыльцу, на нем появилось еще одно существо, которое тут же кинулось мне на грудь. Это была порядочных размеров овчарка. Я собирался проститься с жизнью, когда почувствовал, что она лижет мне нос. «Плюшка — Плюшка! — закричал Зельберович, оттаскивая собаку. — Что ж ты за гад за такой запоганец? Ну, что ты за собака? Не зря Симыч прозвал тебя плюралистом. — Плюралистом? — переспросил я удивленно. — Ну да, — сказал Зельберович. — Со всеми без разбору лижется. Настоящий плюралист. Но мы его, чтобы не обижать, зовем плюшкой. Следом за плюшкой на крыльцо вышла русская красавица в красном шелковом сарафане, батистовом платочке, софьяновых сапожках, с большой светлорусой косой, аккуратно уложенной вокруг головы. — Батюшки, кого это бог послал? — сказала она, лучезарно улыбаясь мне сверху. Это была Жанетта. Она легко сбежала с крыльца, и мы троекратно, как принято среди уважающих русские обычай иностранцев, облобызались. — Ты совсем не изменилась, — сказал я Жанетти. — Мне некогда меняться, — сказала она. — Мы здесь все работаем по шестнадцать часов в день, а вот ты посидел и растолстел. Да, — Да-да, — признался я печально, — что есть, то есть. — Ну, пойдем по трапезничаем, чем Бог послал. Мы поднялись на крыльцо и оказались в просторном вестибюле с колоннами. Прямо поднималась к кадушке с фикусом широкая лестница, покрытая ковром. Справа была двустворчатая стеклянная дверь, занавешенная изнутри чем-то цветастым. Над дверью висело распятие. Жанетта перекрестилась. Зельберович снял кубанку и тоже перекрестился. К моему удивлению, он оказался совершенно лысым. — А ты что же лоб не крестишь? — покосилась на меня Жанетта. — Воинствующий безбожник? — Да нет, — сказал я. — Не воинствующий, а легкомысленный. В трапезной я попал в объятия Клеопатры Казимировны, так же, как и я за эти годы весьма располневший. Она была в темно-зеленом платье, в фартуке чуть посветлее и в белой наколке. Лео повесил шашку на крюку дверей. Мы расположились в углу ничем не покрытого большого, персон на двенадцать дубового стола. Стулья тоже были дубовые. Клеопатра Казимировна тут же принесла из расположенной рядом кухни чугунок со щами а Жанетта расставила деревянные плошки и ложки. «Что будешь пить, квас или компот?» — спросила Жанетта. «А что, другого выбора нет?» — спросил я настороженно. Зельберович наступил мне на ногу и подмигнул. «Спиртного не держим», — сухо сказала Жанетта. «А, ну да», — сказал я, — «вы, конечно, не держите». «Зато я держу». Я нагнулся за своим чемоданчиком типа дипломат, в котором лежала, купленная еще во франкфуртском аэропорту, Бутылка немецкой водки Горбачев. — В этом доме спиртное вообще не пьют? — остановила меня Жанетта. — О, Господи! — подумал я с тоской, но ничего не сказал. Зельберович толкнул меня коленом. Я его понял и попросил квасу, вкус которого уже слегка подзабыл. Щи, к моему удивлению, оказались совершенно пресными, я стал шарить глазами по столу. — Тебе что-нибудь нужно? — спросила Жанетта. — Да, — сказал я. — Соли, если можно. «Мы соль не употребляем, потому что у Сим Симыча диабет и бессолевая диета». «А, да», — сказал я разочарованно. «Я не подумал. А у меня как раз солевая диета». «Ну да», — добродушно засмеялась Жанетта. «У тебя диета солевая и алкогольная». «Вот именно», — подтвердил я. «И еще табачная». «Кстати», — заметила Жанетта, — «у нас в помещениях не курят». «Это ничего», — успокоил я ее. «Сейчас тепло, я и на улице могу покурить». После щей дали перловую кашу с молоком, при котором отсутствие соли ощущалось меньше. Клеопатра Казимировна подробно меня расспрашивала о жизни в Германии, о жене и детях, как мы живем, что делаем. Я объяснил. «Сын учится в Реальшуле, дочка в гимназии, я работаю, жена помогает мне и ездит за покупками». «Она научилась водить машину?» — спросила Клеопатра Казимировна. Я сказал, нет, не научилась, ездит на велосипеде. — На велосипеде? — переспросила Жанетта. — Но это же неудобно. Платье может задраться или попасть в колесо. Я заверил ее, что эта опасность моей жене не грозит, потому что она в джинсах ездит. — В джинсах? — поразилась Жанетта. — Ты разрешаешь ей ходить в джинсах? — Она у меня разрешения не спрашивает, — сказал я. — Но я не вижу в джинсах ничего дурного. — Неточка у нас стала такая строгая заметила Клеопатра Казимировна, не то с гордостью, не то извиняясь. «Да, строгая», — твердо сказала Жанетта. «Женщина должна ходить в том, в чем ей предписано Богом». На это я заметил, что по имеющимся у меня сведениям Бог сотворил женщину в голом виде, а что касается джинсов, то их сейчас носят все, и мужчины, и женщины, и гермафродиты. Я еще хотел что-то сказать по этому поводу, но Зельберович так наступил мне на ногу, что я чуть не вскрикнул и, меняя тему, деликатно спросил, почему ж это не видно хозяина. А «Он уже поужинал», — сказал Лео. «Но потом он выйдет, или мне лучше к нему зайти?» Жанетта переглянулась с матерью, а Лео откровенно засмеялся. «Сим Симыч», — сказала Жанетта, — «после ужина делами не занимается». «Да», — сказал я со сдержанным недовольством, «но я же не по своему делу приехал». «А он после ужина никакими делами не занимается». Повторила Жанета, — повторила Жанетта, — не своими, ни чужими. Да — Да-да, старик, — подтвердил Зальберович, — он сейчас тебя принять просто никак не может. Он сейчас словарь Даля заучивает, а потом будет Баха слушать. Он перед сном всегда Баха слушает. Он без Баха заснуть не может. Я отодвинул кашу и встал. Я сказал, — Вы меня, конечно, извините. В первую очередь, вы, Клеопатра Казимировна, и ты, Жанетта, но я такого обращения просто не понимаю. Я к вам в гости не набивался, у меня нет лишнего времени. Мне предстоит далекое и, может быть, даже очень опасное путешествие. Я к вам приехал только потому, что Лео очень настаивал. Я не спал ночь, я добирался до вас шестнадцать часов с пересадками. Ну, старик, старик, ну что ты раскипятился?» Зельберович схватил меня за руку и тянул вниз. «Ну, добирался, но ну, устал, так сейчас отдохнешь. Пока Нетка тебе постель приготовит, мы с тобой поболтаем». Он опять подмигнул мне и скосил глаза на мой дипломат. «Ляжешь, выспишься, а завтра разберемся!» Откуда-то сверху лилась тихая мелодия. Будучи большим знатоком музыки, я сразу узнал произведение Баха «Хорошо темперированный клавир».